Государственная и муниципальная служба Основными источниками, регулирующими административно-правовой институт государственной службы и устанавливающими правовой статус государственных служащих, является Конституция РФ, федеральные законы от 27 мая 2003 года, номер 58, о системе государственной службы Российской Федерации, сноска, СЗРФ, 2003 год, номер 22, статья 2063, конец сноски. От 27 июля 2004 года, номер 79 ФЗ о Государственной гражданской службе Российской Федерации, сноска СЗРФ, 2004 год, номер 31, статья 3215, конец сноски. От 28 марта 1998 года, номер 53-ФЗ, о воинской обязанности и военной службе, сноска, СЗРФ, 1998 год, номер 13, статья 1475, конец сноски. От 27 мая 1998 года, номер 76-ФЗ, о статусе военнослужащих, сноска, СЗРФ, 1998 год, номер 22, статья 2000 1431. Конец сноски. От 5 декабря 2005 года. Номер 154-ФЗ о государственной службе российского казачества. Сноска. Российская газета. 2005 год. 8 декабря. Конец сноски. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года. Номер 1026-1 о милиции. Сноска. Ведомости СНД и ВС РФ. 1991 год. Номер 16. Статья 503. Конец сноски. Понятие государственной службы Российской Федерации раскрывается в статье 1 Федерального закона о системе государственной службы Российской Федерации. Государственная служба Российской Федерации это профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации. «федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов, далее федеральные государственные органы, субъектов Российской Федерации, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации, государственные органы, субъектов Российской Федерации». лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституциями, уставами, законами субъектов РФ, для непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ. Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной службы. Государственная гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба. В свою очередь, государственная гражданская служба подразделяется на Федеральную государственную гражданскую службу и Государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и правоохранительная служба являются видами Федеральной государственной службы. «Федеральным законом о системе государственной службы Российской Федерации» допускается установление и других видов федеральной государственной службы. Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы являются федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, Законность — приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность, их признание, соблюдение и защиты. Равный доступ граждан к государственной службе. Единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы. Взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы. Открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих. Профессионализм и компетентность государственных служащих. Защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц. Реализация принципов построения и функционирования системы государственной службы обеспечивается федеральными законами о видах государственной службы. Указанными федеральными законами могут быть предусмотрены также другие принципы построения и функционирования видов государственной службы, учитывающие их особенности. Федеральная государственная служба Профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Государственная «Гражданская служба» — вид Государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях Государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов-субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ. Федеральная государственная гражданская служба – профессиональная служебная деятельность граждан на должностях Федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. Государственная гражданская служба субъекта РФ – профессиональная служебная деятельность граждан на должностях Государственной гражданской службы субъекта РФ по обеспечению исполнения полномочий субъекта РФ, а также полномочий государственных органов субъекта РФ и лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ. Военная служба – вид Федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях или не на воинских должностях в случае и на условиях, предусмотренных федеральными законами и или нормативными правовыми актами президента РФ в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских специальных формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания. Правоохранительная служба – вид Федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины. Должности государственной службы учреждаются федеральным законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ. Должности государственной службы подразделяются на должности Федеральной государственной гражданской службы, должности Государственной гражданской службы субъекта РФ, воинские должности, должности правоохранительной службы. В федеральном государственном органе могут быть учреждены должности государственной службы различных видов. Должности государственной службы распределяются по группам и или категориям в соответствии с федеральными законами о видах государственной службы и законами субъектов РФ о государственной гражданской службе субъектов РФ. Соотношение должностей Федеральной государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей правоохранительной службы определяются указом Президента РФ. Соотношение должностей Федеральной государственной гражданской службы и типовых должностей Государственной гражданской службы субъектов РФ определяется федеральным законом или указом президента РФ. Квалификационные требования гражданам для замещения должностей государственной службы устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ». федеральном государственном органе и государственном органе субъекта рф могут быть предусмотрены должности не являющиеся должностями государственной службы трудовая деятельность работников замещающих такие должности регулируется законодательством российской федерации о труде реестр должностей федеральной государственной службы образуют перечни должностей федеральной государственной гражданской службы перечни типовых воинских должностей Перечни типовых должностей правоохранительной службы. Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта РФ утверждается законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ. Реестр должностей федеральной государственной службы и реестры должностей государственной гражданской службы субъектов РФ составляют сводный реестр должностей государственной службы Российской Федерации. Государственный служащий – это гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и получающий денежное содержание за счет средств соответствующего государственного бюджета. В силу федеративного характера нашего государства различают понятия «федеральный государственный служащий» и «государственный гражданский служащий субъекта РФ». Федеральный государственный служащий – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности Федеральной государственной службы и получающий денежное содержание, вознаграждение, довольствие за счет средств федерального бюджета. Государственный гражданский служащий субъекта РФ, гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности Государственной гражданской службы субъекта РФ и получающий денежное содержание вознаграждения за счет средств бюджета соответствующего субъекта РФ. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский служащий субъекта РФ может получать денежное содержание, вознаграждение, также за счет средств федерального бюджета. Нанимателем федерального государственного служащего является Российская Федерация, государственного гражданского служащего субъекта РФ, соответствующий субъект РФ. Правовое положение, статус федерального государственного служащего и государственного гражданского служащего субъекта РФ, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров, устанавливается соответствующим федеральным законом о виде государственной службы. Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется федеральным законом от 2 марта 2007 года, номер 25-ФЗ о муниципальной службе в Российской Федерации, сноска СЗРФ 2007 год, номер 10, статья 1152, конец сноски. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора – контракта. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя – работодатель. Представителем нанимателя, работодателем, может быть глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя, работодателя. Основными принципами муниципальной службы являются приоритет прав и свобод человека и гражданина, Равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения, независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. профессионализм и компетентность муниципальных служащих, стабильность муниципальной службы, доступность информации о деятельности муниципальных служащих, взаимодействие с общественными объединениями и гражданами, единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы, правовая и социальная защищенность муниципальных служащих, ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей вне партийность муниципальной службы взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы российской федерации обеспечивается посредством первое единство основных квалификационных требований к должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы второе Единство ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и государственной гражданской службы. Третье. Единство требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. Четвертое. учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы. Пятое. Соотносимости основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. Шестое. Соотносимости основных условий гражданственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу и граждан, проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца. Должность муниципальной службы... «Должность в органе местного самоуправления, аппарате Избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность» Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте РФ, утверждаемым законом субъекта РФ. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления аппарата избирательной комиссии муниципального образования используется наименование должностей муниципальной службы предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в субъекте РФ. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте РФ представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных традиций. В Реестре должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации могут быть предусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность. Такие должности муниципальной службы замещаются муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы. Первое. Высшие должности муниципальной службы. Второе. Главные должности муниципальной службы. Третье. Ведущие должности муниципальной службы. Четвертое. Старшие должности муниципальной службы. Пятое. Младшие должности муниципальной службы. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы субъекта РФ с учетом квалификационных требований к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы субъекта РФ устанавливается законом субъекта РФ. Законом субъекта РФ могут быть предусмотрены классные чины муниципальных служащих и установлен порядок их присвоения, а также порядок их сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке определенным муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий, муниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.